Глава 12 «Мы ещё посмотрим, кто кого!» Сквозь зубы процедил батя, заводя мотолыгу, и, поднимая фонтаны грязно-жёлтой воды, принялся форсировать реку, на этот раз снова широкую, с несколькими ответвляющимися от основного русла рукавами. За спиной командира снова, как и два месяца назад, поднималось пламя, преграждая путь тварям, желающим попасть на обновлённую Африку. Замаскированный, стоял и ждал своего часа, потрёпанный ещё с прошлого раза БТР-70. Самопальных бомб на его бортах не было. Склад за прошедшее время успел обновиться дважды. И теперь вместо советского вооружения и техники там хранились натовские грузовики «МАН» с шасси под арт-установку. Ещё имелись штук 10 западных производителей аналогов «Мухи» М-72 «Ло» и никакого ручного оружия вроде автоматов, карабинов и прочего. Патронов к ним также не обнаружилось. Из-за этого, что план на этот раз был другой, а также из-за недостатка комплектующих для бомб, БТРу в этот раз была отведена роль запасной машины на случай, если что-то случится с тягачом. Использовать его в паре с мтл батя больше не планировал. После первой попытки спасти своих, окончившейся полным фиаско, Камзвода приходил в себя несколько дней. Всё катал в голове воспоминания. Так и эдак переигрывал последние свои действия, ища момент, в который мог бы поступить иначе, и спасти Ромео. И не находил. Его попросту не было. Долгих переживаний деятельная натура батя не выдержала. В этот раз не удалось. Получится в следующий Обновление Лоскута происходит каждые два месяца. Каждые два месяца его парни вновь будут попадать в этот мир. И так до бесконечности. Это значит, что у их командира будет ещё много шансов учесть все ошибки, внести в план необходимые правки и попробовать ещё раз. И ещё. И ещё. До успеха. Ведь главное, что выяснил командир в предыдущую попытку. Он не один такой, кто сумел не превратиться в зомби. Любой из его парней в любой из попыток может оказаться таким же, как он. Устойчивым к заразе, которую приносят туман. «Эх, мля! Научиться бы заранее определять таких. И отделять зёрна от плевел до того, как станет слишком поздно». К сожалению, такого умения у бати не было. Невидимость так и оставалась единственной доступной ему разновидностью местной магии. На полной скорости батя проехал мимо крепости. Его также, как и в прошлый раз, заметили и узнали ополченцы. Но комзвода, собранный и сосредоточенный, направил мотологу туда, где раздавалось урчание. Сегодня он собирался действовать немного иначе. Вломившись в бой, батя первым применил АГС, снарядов которым оставалось всего ничего. Не с целью уничтожить как можно больше тварей, нет. Он просто отвлекал их внимание на себя, давая своим парням шанс выйти из боя и убраться подальше. В том, что геройствовать сверх меры бойцы не станут, батя был уверен, они профессионалы, будут выходить из боя малыми группами человек по пять. В какой-нибудь, может, окажется обладатель иммунитета от заразы, а уж защититься от четверых обратившихся в зомби бывших сослуживцев будет точно легче, чем от тридцати. Именно столько человек в прошлый раз умудрился вытащить комзвода. А там уж батя сам найдёт выживших и введёт в курс дела». Твари, как и надеялся командир, отвлеклись на него и рванули вслед за мотолыгой. «Цып-цып-цып!» – оскалился батя, поворачивая к реке. Добравшись до крепости, принялся сбрасывать бомбы. Против середняка средство верное. Даже топтуны далеко не всегда имеют хотя бы зачатки природной брони, способные защитить от шрапнели, что уж говорить про более мелких тварей. «С крупняком сложнее». Этих кустарные бомбы смогут разве что покалечить, да и то при условии, что у какой-нибудь твари не окажется силовой брони. Но в данной ситуации даже самое лёгкое увечье хотя бы у одной развитой твари уже победа. Потому что главное сегодня время. Время, которое он выиграет для бойцов своего взвода. У реки бати едва не попался. Многие крупные твари, он давно уже это заметил, похоже, обладали некоторыми зачатками интеллекта. Вот эти оказались не тупые поняли, куда уходит огрызающаяся добыча в большой консервной банке и решили отрезать ей путь к отступлению. Пара тварей покрупнее, вместо того, чтобы продолжать преследование, прибавили ходу и обогнали моталыгу. Остальные пятеро рассеялись полукругом и продолжили гнать консерву к реке. Батя выругался, выжимая из моталыги максимум, на который она вообще была способна, и всё отчётливее понимал, что оторваться никак не сможет. К смерти Камзвода относился довольно спокойно и даже питал к ней некоторый философский интерес. А что же там, за чертой? Муж никак не стремился её приблизить. Жизнь, пусть даже в пекле, как он всё чаще и чаще называл про себя мир, в который попал, манила его гораздо сильнее. Когда впереди замаячил широкий разлив реки, батя наконец понял, что задумали твари. Преследователи зажимали его справа, вынуждая свернуть дальше от крепости. Именно в том месте, куда его гнали, Река сужалась, а посреди её русла появлялось множество заросших высокой травой островков. «Подходящий брод нашли, гады!» — сцепил зубы батя. «Надеются перебраться вслед за мной. А на том берегу наверняка уже ждёт парочка, ушедшая вперёд». Ситуация казалась патовой. Бомбы, как и снаряды КГС, у бати давно закончились. Оторваться тоже не получилось. Оставался лишь один вариант — рискованный и лихой. Но уж лихости командиру было не занимать. Сделав вид, что не понял замысла преследователей, батя продолжил движение туда, куда его гнали. Одной рукой ввел моталыгу, другую протянул к вепрю. Расставаться с карабином было откровенно жалко. Командир успел привыкнуть к нему, словно к части самого себя. Но больше нечем было прижать педаль газа так, чтобы моталыга продолжала держать скорость, когда батя начнет выбираться. Вообще с расклиниванием все-таки пришлось немного повозиться. Батя даже успел решить, что затея не выгорит но все-таки ее не бросил. В итоге получилось даже лучше, чем было задумано. Помимо педали газа, удалось заклинить еще и управление. Теперь Маталэга могла ехать только вперед, по намеченной батей траектории. А ему самому пришло время прощаться с верной боевой машиной. Ласково проведя ладонью по приборной панели, командир пробормотал. «Не увидишь!» открыл люк и по пояс высунулся наружу. Река приближалась. На противоположном берегу уже виднелись силуэты тех тварей, что умчались вперёд. «Умные!» — скрипнул зубами батя. «Но недостаточно! Останетесь голодными!» Маталэга с разгона влетела в реку, подняв тучу брызг. Твари, преследовавшие батю, даже не подумали замедлиться. Друг за другом они стали сигать на находящейся в паре метров от берега островок. «С него на второй!» и так далее. Камзвода поглядывал на них краем глаза, подбирая нужный момент и когда тягач миновал очередной островок, тоже прыгнул, но в воду. Глубина оказалась меньше, чем он рассчитывал, всего по пояс. Батя резко вдохнул и нырнул. Изо всех сил погреб в сторону, спеша убраться как можно дальше от того, как его невидимость перестанет действовать. А предел у нее, к сожалению, был, и не такой уж большой. Видимость в грязно-желтой воде была почти нулевая. Командир греб вперед, ориентируясь лишь на чувство направления, но вполне допускал, что оно его подводит. Течение в реке оказалось неожиданно сильным. Кроме него, продвижению мешали и водоросли. Неожиданно плотные и длинные. Они цепляли батю за руку и путались в ногах. Наконец, дыхалка, какой бы тренированной она ни была, не выдержала. Чувствуя, как горят огнём лёгкие, батя принял решение выныривать. Невидимость ещё действовала. Каким-то образом он научился чувствовать её. Вот как раз и будет возможность слегка отдышаться и оценить обстановку. За то время, которое батя провёл под водой, Маталэга успела доехать до противоположного берега, где её уже поджидали. Твари набросились на боевую машину со звериным энтузиазмом. Перевернули её бок вцепились когтями в броню. Несчастная МТЛБ взревела движком, проживая последние свои секунды. И заглохла, израсходовав остатки солярки. Заскрежетала рвучаяся под когтями твари сталь обшивки. Подоспели остальные твари. С энтузиазмом тоже подключились к вскрытию тягача. Батя сплюнул. Всё-таки тупые они. Так увлеклись погоней и засадой, что до сих пор не поняли. Добыча ускользнула. Пожалуй, можно больше не прятаться. Островков в этой части реки нет. Глубина уже приличная. До дна ногами не достать. Но батя не поддался ложному чувству безопасности и снова нырнул. Через полсотни метров река сделала изгиб, на этот раз уходя от крепости в сторону водопоя, и снова обмелела. Нащупав ногами дно, командир, наконец, позволил себе слегка расслабиться но из воды выходить всё равно не стал. По ней, утопая ногами выли, батя обошёл всё укрепление местных повстанцев и добрался до той его части, где располагались склады. Не хижины, выделенные под хранение боезапаса его бойцов, а более-менее добротное строение с маленькими, высокоподнятыми над землёй окнами, крытой жестью. В них даже имелись фанерные, по виду найденные на какой-то помойке, но всё же двери, к тому же запертые на тяжёлые и ржавые от местного влажного климата амбарные замки. Из-за частокола ещё слышно было урчание свежеобратившихся зомби. Кто на этот раз? Батя не сказать, чтоб очень хотел знать ответ на этот вопрос. Вообще в его планах было после наведения шороха на поле боя, где обычно концентрировались крупные твари, зачистить крепость, где во время боя оставались только чернокожие женщины, их дети и человек-десять местных охранников с древними, но ухоженными автоматами Калашникова. После этого закрыть ворота так... Чтобы миновать их мог только человек, сохранивший разум, но уж никак не свежий зомби. Затихариться в какой-нибудь хижине и ждать, включая при необходимости невидимость. Первую часть, ввиду потери вепря, пришлось осуществлять ножом. Наросты на затылках убитых зомби батя даже не искал, знал, что у свежих их нет. Трупы стаскивал в одной из хижин, стоящую в отдалении от других, чтобы их запах не привлёк тварей. Закрыл ворота, подпёр их изнутри, валяющимся тут же хламом. Зомби вряд ли догадается толкнуть посильнее, а вот человек – запросто. От крупных тварей, правда, такая баррикада тоже не спасёт. Но если они нагрянут, вторую попытку спасения своих можно будет сразу считать провальной. Во второй пришлось внести некоторые изменения. Без вепря, с одним только ножом, оставаться в крепости было слишком опасно. Ночь – время тварей. В темноте даже самые свежие зомби видит отлично, не говоря уж о крупнике Так что на ночёвку придётся свалить обратно на небоскрёб и сделать это засветло. Любой здравомыслящий человек, о своих бойцов он считал именно таковыми, оказавшись в окружении тварей, которых невозможно задвухсотить или на край задвухсотить, имеющимся в наличии вооружениями, примет решение, как можно скорее убраться от таких тварей подальше. И, оглядевшись вокруг, быстро сообразит, что нигде, кроме крепости, укрытия не найдёт. Тут-то батя и намеревался встретить того или тех, кому повезёт остаться людьми. Теперь, к сожалению, этот план пошёл прахом. Закончив с воротами, батя перелез через частокол со стороны водопоя, глотнул пойло из фляги для восстановления сил, включил невидимость и трусцой направился прочь от крепости. Бежать вот так вот комзвода мог долго. Физическая подготовка позволяла. К тому же он давно уже заметил, что попав в этот мир, стал сильнее. Предположил, что это такой побочный эффект иммунитета от местной зомбирующей заразы и перестал об этом думать. «Улучшилась физуха. Ну и прекрасно. Какая ж тут разница от чего?» Достойную замену тому электрическому седану он так и не нашёл. Долго предпочитал перемещаться пешком скрытности ради. С тех пор, как он научился быть невидимым, командир осмелел и стал пользоваться любыми попадающимися на пути машинами, просто бросая их при необходимости. Сегодня батя прибыл на Африку, на окончившей свой жизненный путь в Маталэги. За БТРом возвращаться тоже не стоило раствори нашли способ форсировать реку, то с большей вероятностью добрались и до него. Значит, на соседний лоскут придётся добираться пешком. Благо, недалеко, всего пять или шесть километров. Там, возле окружной дороги, имелась стройка. Здание являло собой костяк из плит и опор. Зато рядом стояли обычные морские контейнеры, на скорую руку переделанные под жильё для рабочей силы из ближнего зарубежья. Сколько батя не проезжал мимо этой стройки, ни людей, ни тварей там не встречал Так что место было относительно безопасное для того, чтобы переночевать. А утром командир собирался вернуться на Африку. Амбре в контейнерах стояла непередаваемое Застарелый пот, носки, воняющие хуже пойла из виноградин, протухшие мусорные ведра. И, конечно, разложение. Осмотрев примерно половину контейнеров, батя засомневался в своем решении остаться тут на ночь. Но выбора у него по большому счету уже не оставалось. Местное фантасмагорическое солнце почти зашло а до ближайшего подходящего в качестве убежища места ещё топать и топать. На своих двоих, без машины, до темноты никак не уложиться. Приняв решение всё-таки остаться, батя принялся обустраиваться. Вынес из приглянувшегося контейнера в соседний все вонючие тряпки, включая постельное бельё. Туда же отправилось мусорное ведро, липкая клеёнка со стола и засохшие остатки копчёной колбасы, которая не смогла прельстить даже тварей. В течение 15 минут командир устраивал проветривание помещения, открыв одновременно дверь и грязное окно с покрытыми паутиной и трещин стёклами. И, наконец, стал устраиваться на ночёвку. Дверь он, разумеется, подпёр сбитой из толстых брусков двухъярусной кроватью. Рядом, развернув на 90 градусов, поставил ещё одну, так, чтобы торцом она уперлась в противоположную стену. Сел на пол, опёрся спиной о стену и закрыл глаза. Сон, привычно поверхностный, Ещё с той прежней жизни пришёл мгновенно и был лишён сновидений. Зато проснулся батя вполне отдохнувший. Разве что традиционно начинала побаливать голова, и желудок сходил с ума от голода. Первое батя быстро исправил пойлом, второе — прихваченными собой энергетическими батончиками. Убедившись, что снаружи его не ждёт голодающая местная фауна, включил невидимость и всё тем же лёгким бегом, что и накануне, отправился обратно на Африку. Снова перебрался через частокол и, взяв на изготовку нож, принялся обходить все хижины подряд. Пока всё было тихо, никто не урчал, не пытался батю застрелить или схарчить. Более того, довольно скоро выяснилось, что крупные твари до крепости в этот раз так и не дошли. Это командир понял, обнаружив хижину, где повстанцы хранили свои древние, но вполне исправные калаши и боезапас к ним. Убрав нож, батя принялся подбирать себе ствол. Заняло это немного времени. Зато из хижина Камзвода выходил в весьма приподнятом настроении. Морально устаревший, но надежный, как чугунный лом, АК-47 с рамным прикладом болтался за спиной. Использовать его батя наморевался лишь в случае крайней нужды, чтобы не нашуметь без причины. Но уверенность огнестрел добавлял изрядно. Обойдя примерно половину хижин, батя вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Резко обернулся, роняя зажатый в руке нож и схватился за калаш. Но ничего опасного не обнаружил. То ли чуйка о чём-то предупреждает, то ли от волнения нервишки сдали. На всякий случай батя предпочёл довериться чуйке и дальше шёл, снова включив невидимость. Добрался до хижины, где его взводу разрешили хранить оружие, и снова почувствовал радость. Всё было цело, даже преснопамятная стационарная рация. А вот ворота оказались приоткрыты, причём ровно настолько, что пройти в них мог только человек, ну или свежий зомби, пока ещё не нарастивший габариты. «Все-таки чуйка. Но ведь внутри хижин никого не было, и перебежать между ними никто не мог. Камзода не заходил внутрь и все время контролировал обстановку вокруг. Хотя как никто? Его парни как раз такой подготовкой имели. Но если это они, то какого черта он-то тупит?» Батя решительно выключил невидимость и, держа калаш на готове, показательно открыто двинулся в обратный путь мимо хижин. И совсем не удивился, когда сзади щелкнул затвор и сиплый усталый голос командовал. «Замри! Ствол на землю! Руки за голову!»